Александр Песков «Мужчина в колготках» Текст для конференса Сергей Крамаренко Конферансье проекта заслуженный артист Российской Федерации Вячеслав Гришечкин От автора читает «Король эстрады» Александр Песков «Песков давно в пародиях, король, Он передаст любой звезды замашки» и будет пародировать, доколь не высыплется весь песок из Сашки. Лауреат четвертого Всесоюзного конкурса артистов эстрады, заслуженный артист России Сергей Крамаренко. Эту искренне мною любимую эпиграмму мне посвятил много лет, а точнее много десятилетий тому назад, один из лучших конферансье московской эстрады – Пародист, куплетист, автор и исполнитель Сергей Крамаренко. Именно тогда, когда судьба свела нас на эстрадных подмостках. Пути Господни неисповедимы. Вообще, дороги и судьбы артистов эстрады затейливы, непредсказуемы и экстремальны, как прыжок из вертолета без парашюта на сноуборде, на неизведанный никем еще не пройденный заснеженный склон горы. Куда тебя вынесет неизвестная трасса, даже если приземление будет счастливо-удачным? За каким крутым виражом или неосторожным поворотом тебя встретит гранитный стукан или отвесная пропасть, перед которыми ты, летящий в сладком упоении и скоростью и своим, как тебе кажется, мастерством и удалю, не успеешь ни увернуться, ни затормозить? Но мне, прости, Господи, мою гордыню, везло» не просто пронесло в безудержной гонке за удачей и успехом, а даже вынесло, если и не на самую вершину славы и признания, но все же на должную высоту, которая дает артисту право считать себя состоявшимся и востребованным. В творческой среде бытует устоявшееся мнение, что причина популярности артиста не в таланте, а в счастливом стечении обстоятельств, Нужно оказаться в нужном месте, в нужное время, и все, дело сделано. Не буду спорить с этим постулатом, но на собственном опыте давно понял, что оказавшись в нужное время в нужном месте, нужно плюс к этому иметь талант, трудолюбие, упорство, интуицию, чтобы понять, что это то самое место и то самое время, и учиться, учиться и учиться у уже состоявшихся великих и больших мастеров сцены. «Быть человеком, а потом уже артистом, а не превращаться после первого успеха в окаменевший памятник самому себе, который сметут с пьедестала и истопчут в пыль своими ногами толпы спешащих за тобой таких же соискателей славы. Мир искусства изнутри, увы, безобразен и страшен, как все круги ада одновременно, но мне повезло». Среди бездонного и бесконечного моря актерской зависти, ненависти, лизоблюдства, мерзкой лести и грязного предательства мне, как спасительные острова в океане или тенистые в выжженной пустыни, встретились к счастью люди, ставшие моими друзьями, наставниками, ориентирами добра и уважения друг к другу, эталонами трепетного отношения к своему делу, И, зрителям. и среди этих удивительных, ярких и талантливых людей, умеющих искренне сопереживать и сочувствовать провалу сотоварища по сцене и способных также искренне и восторженно радоваться его успехам, много-много лет назад и оказался мой теперь уже старый, не по возрасту, а по времени нашего знакомства, добрый сердечный друг. Кстати, о возрасте. К моменту издания этой книги в свои 72 года он может дать фору в остроуме, жизненной активности, творческой энергии и еще кое в чем, о чем не принято кричать на каждом перекрестке. Всем новоиспеченным звездунам и звездулькам вместе взятым. Познакомил нас колонный зал Дома Союзов, считавшийся концертной площадкой номер один не только столицы, но и всей страны. Еще бы! Кого только не видел и не слышал этот зал бывшего дома благородного собрания. Здесь Александр Пушкин на балу познакомился с Натальей Гончаровой. И юный Миша Лермонтов играл в любительском театре. Император Александр II произнес историческую речь об отмене крепостного права в России. А в конце декабря 1988 года на предновогоднем концерте этот зал и я вместе с ним... Из уст лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады конференсье Сергея Крамаренко услышал. Этот зал за свою более чем 200-летнюю историю видел, слышал и рукоплескал стольким выдающимся, великим и величайшим творцам и артистам России, Советского Союза, мира, что, кажется, сам стал творцом новых звезд, поскольку каждый новый молодой артист вступая впервые под его благословенные своды, ощущает не только священный трепет, но и азарт, желание и силы для нового, невиданного взлета. Сегодня мы стоим с вами у колыбели новой рождающейся звезды. Встречайте, восторгайтесь, рукоплещите! Александр Песков Я был потрясен приемом зрителей. Аплодисменты были такой силы, И продолжительности, как будто я не только что появился из-за кулис, а уже блистательно исполнил свой номер и получил заслуженную награду. И в этот миг я понял, чего стоит доброе слово и искренне проникновенный тон мастера, заставившего чопорный, перекормленный народными и заслуженными светилами зал, встретить с таким восторгом никому на тот момент неизвестного, Сашу Пескова, я уже не мог, не имел права подвести этого невероятного человека, который, кстати, как и весь зал, видел меня первый раз в жизни, а выдал мне такой аванс, который надо было отработать на 200%. И я сделал. И в этот вечер, как, впрочем, и во все последующие годы, я имел оглушительный успех, а всех в зале смеялся и рукоплескал моим пародием и тогда, и потом стоявший за ширмой Сергей Крамаренко. Эта первая встреча стала определяющей для нас обоих, и вот уже больше 30 лет продолжается наша дружба. Потом были многочисленные встречи на концертных площадках, в сборных концертах и даже совместные гастрольные туры, полные всевозможных приключений веселых, грустных, и перестройка, и новые времена, и новые нравы но он никогда не терял своего оптимизма, неповторимого чувства юмора и такта в общении с друзьями и коллегами. И наша дружба продолжается, чему и я, и Сергей искренне рады. И я готов сегодня подписаться под автоэпиграммой Сергея. Я рифмами беремен изначально, как мать-дитя я их в себе ношу. Пусть то, что я пишу, не гениально, но гениальны те, о ком пишу. Спасибо, Сережа. Благодаря тебе я взялся за перо, чтобы пусть не в стихах, а обычной прозой, но с искренностью и теплом попытаться рассказать о тех, кто одарил меня своей любовью и дружбой. Если вы когда-нибудь, куда-нибудь, для чего-нибудь долго ехали в поезде, то наверняка столкнулись с непреодолимым желанием в ответ на исповедь случайного попутчика а его жизни излить ему и свою душу. Вот и вам, сегодняшнему случайному попутчику в эфире, сам откроет свою душу и историю своей жизни автор этой аудиокниги Александр Песков. Вы готовы? Тогда от автора. В детстве мне мама дарила очень много книжек. Я их читал, разрисовывал, дополнял своей фантазией. И, конечно, не думал тогда, что соберусь сам когда-нибудь написать книгу. Писатели выделили меня небожителями, и я не знал, что имею право стать когда-нибудь одним из них. Прошли годы, пришло время. На момент написания этой книги я прожил 58 лет. Не так много, но и не так мало. И мне есть чем поделиться с вами моими мыслями, моими переживаниями, моими историями о друзьях, близких, родных. Если вам это интересно, читайте дальше. Неинтересно? Закройте и положите на полку. И пусть это будет маленький сувенир от Александра Пескова. Но лучше прочитайте. Может быть, моя история вам чем-то поможет. Знаете, наверное, самое главное, чему учат нас книги – мудрости. Мы переживаем судьбы других людей, ищем себя в истории другого человека. Великих было миллионы, и мы знаем их имена благодаря книгам, а сейчас телевидению и интернету. Когда-то меня не будет, а эта книга останется. Я родился в 60-е, взрослел, учился, набирался опыта в 70-е и 80-е. Получил свою порцию славы и народной любви в девяностые и двухтысячные. Целая эпоха, целая жизнь. Мимо меня проходило множество людей. Кто-то оставался рядом, кто-то пропадал, оставив едва заметный след, а иногда и шрам в моей судьбе. Мне несказанно повезло. Я прикоснулся к величайшим людям, артистам с большой буквы. С кем-то был хорошо знаком. С кем-то лишь обменялся парой фраз, но и это немало. Каждый из этих людей вел и ведет меня, направляет на моем пути, делает меня лучше, и я благодарен за это. Что сказать вам перед тем, как вы откроете следующую страницу? Подумайте о своей судьбе. Как вы? Что вы? Зачем вы? Во имя чего пришли на эту землю? А теперь? Ну, а теперь... Путь. По богословенной дороге жизни Александра Пескова. Мы не рождаемся сразу учеными, поэтами, космонавтами, президентами, но каждый может стать ими через годы учебы и упорного труда, верно? И только клоуном, настоящим клоуном с большой буквы, даже после упорного труда и учения, становятся только Избранные. Потому что клоуном стать невозможно. Клоуном надо родиться. Не верите? Тогда слушайте первую главу. Просто жизнь моя, Манеж. Что для меня цирк? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, надо начинать с детства. Мне пять лет. Мы с мамой и папой приехали в Сочи. Помню, пляж, сильнейший шторм. Баллов двенадцать, наверное. Мальчик улучил минуту, когда родители отвлеклись, и решил пойти искупаться. Водичка ему понравилась. Водолей все-таки. Но войти в волну как следует не удалось. Папа меня вытащил. Конечно, меня отшлепали, был скандал, но на следующий день родители, видимо, почувствовали свою вину за непедагогическое поведение и повели ребенка на цирковое представление. Сочинский цирк стал отправной точкой моей биографии. Кто мог тогда представить, что спустя годы я буду выходить в этот манеж, прославленный великими, И давать свои спектакли. И так меня привели на дневное представление. Оно было совершенно невероятным. Народная артистка Советского Союза, Ирина Бугримова. Аттракцион «Женщины и львы». Конечно, были и клоуны. Да и вообще меня впечатлило все, что происходило тогда в Манеже. Представление закончилось, но маленького Сашу Пескова это не устроило. Выходя из цирка, он лег на порог... Кстати, каждый раз, когда я приезжаю в сочинский цирк, всегда ложусь на этот порог. Ну, такая традиция у меня возникла. И устроил натуральную истерику. Хочу обратно. Родителям ничего не оставалось, как вести меня еще на одно представление вечером того же дня. Не знаю, что именно отложилось тогда в сознании, в памяти и восприятии ребенка. Может быть, это сказка, удивительный свет, звук, совокупности с режиссурой, не знаю». Но где-то в корке произошел щелчок. С тех пор я мечтал только об одном. И уже тогда в пять лет пообещал своему папе стать очень хорошим артистом. Я жил тогда в Коряжме, город в Отловском районе Архангельской области. И все детство, отрочество и юность посвятил ну, осуществлению этой мечты, приближаясь к тому, чтобы сдержать обещание данное отцу. Папа мой, Валериан Александрович Песков, тоже мечтал, чтобы я стал артистом. И как мог, помогал мне в этом. В Доме культуры папа заказал для меня специальные кольца. Их вырезали из желтого пластика, но кольца кидать дома было негде, потому что потолки в квартире были низкими. Как-то мы пошли в спортивный магазин, купили теннисные мячики. Я по науке с помощью шприца наполнил их водой, чтобы были потяжелее. И начал учиться по книжкам, жонглировал над кроватью, постоянно сверялся с рисунками, чтобы руки правильно держать. Сейчас в цирковое училище часто приходят студенты неподготовленные. Они вроде и жонглируют, но совершенно не по науке. Их приходится переучивать, а это значительно сложнее. Я же осознавал уже тогда еще школьникам, что для того, чтобы меня точно взяли в цирковое училище, надо прийти грамотным абитуриентам. По тем же книжкам учился и основам пантомимы, и, конечно, это безумно пригодилось мне в училище. Но об этом позже. Софья Анатольевна, мама Александра Пескова, Валера Валерий Анатольевич, отец Александра Пескова, работал в нашем доме культуры электриком, и его всегда на новый год приглашали играть Деда Мороза. И вот заходит он в этом костюме в кабинет. А я как раз с Сашей маленьким к нему пришла. Ему к два года было. Сашенька испугался, заплакал. Дед Мороза не видал еще. Тогда Валера снял шапку, бороду. — Саша, это же папа, не бойся. Как он захохотал тогда. Все понял, хоть и маленьким был. Затем каждый год он и сам выходил с отцом. Маленьким Новым годом. Ему даже пошили специальный костюм. Саша на сцену впервые вышел, когда ему исполнилось 6 лет. 7 марта был праздничный концерт, и его взяли в программу. Он рассказывал стихотворение, посвященное маме какого-то немецкого автора. Не помню уже. Готовился специально. И вот вышел рассказывать. По магазинам ходит Пит, перед витриной стоит. С досады чуть не плачет. Ну, там смысл был в том, что у мальчика не хватало денег на подарок маме. Начал рассказывать и забыл. Не смутился, пошел к кулисам. По дороге вспомнил, вернулся обратно. Встал, руки по швам, в своем сереньком костюмчике и начал снова на полном серьезе рассказывать. И так несколько раз. Очень выразительно и серьезно. А в зале кто-то платит, кто-то смеется. Но его это не смутило. Дочитал стихотворение, поклонился и ушел. Тогда же Саша начал ходить в музыкальную школу. На подготовительные занятия. Дали ему баян, как я хотела. Отучился на подготовительном и говорит мне, мама, я не буду учиться на баяне. Меня из-за него не видно. Я говорю, хорошо, раз в музыкальной школе учиться не хочешь, иди петь во дворец пионеров. Он записался к Надежде Яковлении Липатовой и одновременно еще пошел в танцевальный кружок. Там преподавала Людмила Алексеевна Дуглас. Выступал на всех мероприятиях, пел сольно и в хоре. Дворец пионеров стал его родным домом. Потом голос стал ломаться когда переходный возраст был, я ему сказал, «Саш, если ты думаешь потом куда-то поступать, ты должен уметь понемножку всего». И он всерьез занялся танцами. Так и получилось, научился всему. Учителя за него натурально дрались, переманивали друг у друга. Вот был случай, когда педагог из Дома культуры приходил во дворец пионеров, уговаривала Сашиных преподавателей отдать его туда». Но он остался в Дворце Пионеров. Когда мне исполнилось 14, мы с родителями поехали на новогодние каникулы в Ленинград, в гости к нашей очаровательной тетушке. Тогда этот город впервые появился в моем сознании. Естественно, Ледовый дворец юбилейный, где я сегодня выступаю. Естественно, знаменитый цирк на Фонтанке, где я сегодня выступаю. Смотрели мы не что-нибудь новогоднюю программу с участием Михаила Шуйдина и Юрия Никулина, Тогда я впервые увидел этих артистов живьем. Конечно, я тогда уже смотрел «Самогонщики», «Пес-барбос» и «Необыкновенный кросс», «Кавказскую пленницу». Я был воспитан на этих фильмах, и вдруг передо мной живой Никулин. Но я тогда не понимал, почему он в цирке, почему он клоун, если он такой талантливый актер в кино. Это я уже позже осознал, что великий человек может проявлять свой талант в разных сферах искусства. О Юрии Владимировиче Никулине мы будем говорить еще не раз в этой книге. Я даже посвящу ему отдельную главу. У меня осталось фотографии с этого представления. Я сделал мой папа. Он был фотографом и снимал все на свой зенит. Потом мы эти снимки проявляли с ним в ванной. Но это немножко другая история. Восьмой класс. Я заканчиваю на 4,5. И объявляю родителям, что собираюсь не в девятый а в театральное училище в Ярославле, учиться на актера театра и кино. Мама, конечно, против, настолько против, что спрятала все мои документы, но папа меня поддержал, тайком от мамы, сделал дубликаты. Он ведь очень хотел, чтобы я был артистом. Когда выяснилось, что я все-таки поступил, разразился жуткий скандал. Мама кричала «По что? Единственный ребенок? Куда?» Конечно, отпустить в чужой город свое такое маленькое чадо еще бы была не готова. Но я при папиной поддержке стоял на своем, уперся, и мама сдалась. И вот я в Ярославле. Новый город, новые увлечения. Единственный контроль за 14-летним пацаном осуществлял папин друг, кинорежиссер Рем Юстинов. Он руководил тогда Ярославской киностудией. Совершенно потрясающий человек. Я пропадал у него в киностудии, в те годы это был филиал Мосфильма, все в свободное от учебы время. Что я там только не видел. Все рабочие материалы к картинам, которые снимались в Ярославле, все старые и новые фильмы. Там я впервые увидел вживую потрясающего актера Петра Вильяминова. А еще давал концерты. Приезжали кинематографисты, актеры, театральные режиссеры – Рем объявлял меня как студента первого курса театрального училища, и я выдавал, что только мог. Случалось, что прямо на киностудии я и ночевал. Меня оставляли, ну, за дежурного, правда, без зарплаты. В Ярославском театральном училище первокурсникам не полагалось общежитие. Мы вдвоем с моим однокурсником нашли себе малюсенькую такую комнатушку 2 на 2 метра. Это была даже не комната, а какой-то отгороженный кусок коридора, где стояла кровать и мой чемодан, а на нем лежали книжки и две двери, через которые мимо нас ходил хозяин-алкоголик. Как-то мама с папой решили поехать в отпуск, в Алушту, и по пути заехали в Ярославль, посмотреть, как живет их самостоятельный ребенок. <смех> Для меня это была трагедия. Я был, что называется, ни жив, ни мертв. Как смог, навел порядок в своей комнатке. Но в остальном квартира была мрачная. И вот идет моя мама. Мы поднимаемся на второй этаж, проходим мимо печки. Она пытается идти дальше, а я ей говорю «Стой, мы пришли». Она не понимает, куда пришли. «Мам, вот, что вот». «Ну, тут я живу». Она чуть на пол не села от неожиданности. Так, быстро домой. Ну, у меня слезы, сопли. Нет, я буду учиться. Мама тоже рыдает, папа ее успокаивает. В общем, семейная драма. Кое-как нам с папой удалось убедить ее, что надо дать мне еще один шанс, что все не так страшно, и жизнь на этом кошмарном коридорчике не заканчивается. Поэтому решили так. Они поедут отдыхать. А на обратном пути навестят меня еще раз и уже окончательно решат, что со мной делать. А пока учись, сын. И уехали. А я продолжал учиться. И почти сразу получил двойку поезов. Влепила мне ее очаровательный педагог, этакая аристократка, дама лет семидесяти, которая приходила на занятия с неизменной беломориной во рту и таким же неизменным, экстравагантно повязанным платком на голове. Она знала свое дело, и мне безумно нравилось. Уж не помню, что стало причиной такой оценки моих способностей, но обидно было ужасно. С расстройства я решил пойти в цирк. Тогда студентам. По удостоверению можно было ходить бесплатно. И вот сижу я в ложе Ярославского цирка, смотрю программу "Озорные чудеса" под руководством заслуженной артистки Российской Федерации Альбины Зотовой. Великолепный аттракцион мирового масштаба. Это я уже тогда понимал. На сцене белый рояль выходит невероятной красоты женщина в ослепительном платье со страусовыми перьями. Потом появился ее супруг Анатолий Ширман, клоун, представитель великой цирковой династии. И вдруг до меня доходит, что я не на своем месте. И двойка еще это поизу. На следующее утро я забрал документы из училища. И уже, конечно, не поехал обратно в Коряжму. «Нет, у меня же мама с папой в отпуске. Почему бы мне не поехать к ним отдохнуть? Бегу к Рэму, отправьте меня в Алушту». Он опешил. «Сань, ну как?» Это надо ехать до Москвы, там пересадка. И в Алуште я даже не знаю, где они там живут. Я найду. Видимо, я был очень убедителен. Рэм выписал мне справку, что я еду в Алушту на съемке, И это, кстати, оказалось практически правдой. В это время там действительно снимался фильм «Поцелуй чиниты». А мой папа решил провести отпуск с пользой и пошел в массовку. И даже получил за это бешеные деньги. 3 рубля. Ну, и себя на пиво. Но тогда я ничего об этом не знал. Просто сел на поезд до Москвы, потом пересел на другой, до Симферополя, там на автобус. Ну, деловой такой с чемоданчиком. Родители, между прочим, были не в курсе. Рэмм ничего не сказал. Приезжаю в Алушту, знаю, что родители мои живут, ну, в каком-то доме отдыха, название которое связано с Севером. Но я встал у телеграфа, и давай спрашивать у людей, где тут дом отдыха, у него название такое «Северное». Кто-то вспомнил, что есть тут северная двина. О, думаю, оно. И только я собрался двигаться в сторону этой самой двины, как из здания телеграфа выходит дядя Костя, друг папы и мамы. Они вместе в что поехали семьями. Дядя Костя видит меня, немая сцена. Он садится прямо на тротуар и тычет меня пальцем. Это как будто привидение увидел. Да, это я. А где папа? Дядя Костя в себя пришел от удивления, спрятал меня за свою широкую спину и шепчет. Он на почте тебе звонит, с ума сходит, телеграммы отсылает, ты же пропал. Тут выходит отец. Кость, ну что, пойдем пивка выпьем. Тут дядя Костя делает шаг в сторону, и за ним стою я. Теперь пришла на очередь, садиться на тротуар. Ну, я все ему объяснил, он у меня человек мудрый, новость принял спокойно, что не делается все к лучшему, пусть будет так, коль ты решил. Мама была счастлива. Ноябрь, Алушта, бархатный сезон, мы отдыхаем, ходим в горы, на съемки поцелуй чиниты, там снимался Спартак Мишуля. Спустя годы они с моим папой будут пить самогонку в автобусе на выборах Ельцина. Тогда Мишулин пообещал, что если папа раньше его уйдет из жизни, Спартак станет моим крестным отцом. Так оно и случилось. Но это все потом. В общем, счастливые, отдохнувшие, мы возвращаемся в Коряжму. Родители на работу, а я в 9 класс. Естественно, в школе меня никто не ждал. Педагоги уже гордятся мной уже как артистом, я же практически без пяти минут артист, студент Ярославского театрального. В общем, пришлось мне садиться обратно за парту. А ведь я уже вкусил студенческой жизни. И точно знал, что буду поступать в цирковое. А значит, химия с физикой мне не нужны. Мне для поступления необходимы литература и история. По ним у меня пятерки, а значит, все остальное я учить не буду. Начались конфликты с учителями. Иван Иванович по физике меня тихо ненавидел. Химичка Серафима Александровна, кстати, классная руководительница, тоже ненавидела, но громко. Валентина Анатольевна Перминова по алгебре и геометрии, подруга нашей семьи, ставит мне двойки и жалуется моей маме. От меня в восторге только те педагоги, которые вели предметы, необходимые мне для поступления. Валентина Анатольевна Перминова, учитель математики Александра Пескова. Саша, конечно, звезд с неба не хватал, но и в двоечниках не был. Я понимаю, что в той сфере деятельности, которой он сейчас занимается, ему точные науки и не должны были нравиться. Так что математика моя ему нужна была постольку, поскольку ну, надо было экзамены сдать. Конечно, может, где-то ему трудновато давалось. Он даже говорил, что у друга своего Жени Кулешова списывал. Но тройки-четверки обычно получал. Правда, чаще все-таки тройки. Я знакома с семьей Песковых с 1970 года. И поэтому, когда Саша узнал, что я буду у него учителем математики, наверняка не был этому рад. Он же знал, что если... Он будет плохо учиться, что-то делать не так, я сообщу его родителям. Поблажек я ему не делала, чаще даже наоборот, относилась строже. Я вообще не сторонник того, чтобы личные отношения переносить на работу. Что заслужил, то заслужил. При этом Саша был очень приятный мальчик в общении. Такой человек-праздник. Ему нравилось, что вокруг него... Было весело. У него в друзьях были в основном девчонки. Саша всегда был в центре внимания. Организовал все школьные мероприятия. Стенгазеты тоже его рук дело. Яркие, красочные и приятно смотреть. Он всегда был в правофланговых в Совете дружины, в Комсомольской организации, гарнистом был, знаменосцем школы и обязательно пожатым. В пионеры вступил сразу, пошел с октябрятами возиться, вступил в комсомол, взял шефство над пионерами. Ему нравилось быть с людьми, организовывать их досуг, делать пусть маленький, но праздник. И то, что он не изменил своей мечте, когда вырос, поступил туда, куда хотел, стал большим артистом, это дорогого стоит. Очень хорошо, приятно наблюдать за ним. Затем, как он сумел себя реализовать. Мама у него человек активный, общественник. До сих пор в любой праздник мы собираемся у нее дома, поем. У Саши, наверное, это в крови быть организатором. Когда он сюда, в Коряжму, приезжает, обязательно собирает всех друзей и знакомых. Каждая встреча с ним превращается в праздник. Как-то уже будучи известным артистом, Он приехал к нам в Коряжму, пришел в школу и устроил поэтический вечер. Читал детям поэму «Василий Теркин». Для меня он тогда раскрылся совсем с новой стороны, ведь его привыкли видеть больше парадистом, таким несерьезным, хотя это тоже большой труд. Он никогда не стесняется говорить, что родом из маленького городка. Знаете, многие из знаменитости начинают выдумывать себе более престижную биографию, а Саша – не такой. И я считаю, что это большой его плюс, что он сумел из глубокой провинции, в свое время ведь Коряжма вообще была поселком городского типа, выбиться в люди, стать знаменитым артистом и достичь своих вершин. Молодец он! Дай Бог ему здоровья! Итак, я заканчиваю школу. Десятый класс, выпускные экзамены – Естественно, все готовятся, переживают. При этом из нашего большого класса лишь единицы знали, куда собираются поступать. Но я ходил гордо. Я точно знал, что у меня все хорошо. Меня ждет цирковое училище. Вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, я взял на себя всю подготовку выпускного вечера. Это же важно, это шоу. Ну, тогда я не знал такого слова, конечно, но уже чувствовал, как надо. Все должно быть красиво на высшем уровне. В общем, учебу я забросил. Педагоги, конечно, сердились, но понимали, что Пескова надо как-то выпустить. <laughs> не оставлять же его на второй год, когда у него такие амбиции и планы. Наш директор Борис Александрович Рябов меня особенно не любил. Он был очень яркий мужчина и, видимо, терпеть не мог конкуренции. А в моем лице эта конкуренция была ого-го. Когда я куда-то приходил, на него уже никто не смотрел. Ну и что, что директор. Даже уборщица, тетя Зоя, гроза всей школы, меня обожала. А его вообще не ставило ни во что. И я понимал, что этим можно пользоваться. Хитрый же, водолей, чего там говорить. Так вот, этот Рябов изо всех сил пытался меня завалить. На все экзамены приходил лично, когда я сдавал. И обязательно задавал каверзные вопросы. Или просил кого-то из педагогов меня погонять. Откровенно, меня заваливал, чтобы я остался на пересдачу летом и не поступил в цирковое училище. Но так или иначе, я все сдал. Те предметы, которые не любил, ну, на троечку, а нужные для поступления на твердые пятерки. В школе у меня был друг, Женька Кулешов. Он был отличником и спортсменом. Ему легко давались все предметы, учителя его обожали. Ну, просто обожали. Как-то в старших классах он решил взять надо мной шефство по физподготовке. Сказал тоном нетерпящих возражений. Так, будешь бегать со мной. И каждое утро, независимо от погоды, будил меня и заставлял бежать и подтягиваться на турнике. Ох, какое же это было мучение. Но я мужественно терпел, друг же. Тогда же с старшеклассниками мы дали друг другу мужское обещание. Он обязательно станет офицером, а я клоуном. Так и случилось. Мы оба нашу клятву сдержали. Может быть, именно она во многом помогла мне пройти все испытания на моем творческом пути. На утро после выпускного мы с Женькой и с моим отцом сели в поезд до Москвы. Как мы ехали в поезде, я почему-то почти не помню. Прибыли в Москву рано утром. Где-то в половине седьмого как-то позавтракали, отправили Женьку на другой вокзал, он уехал поступать в артиллерийское на Украину и сразу в церковное училище. В памяти тут же возникает это здание на пятой улице Имского поля, дом 24, три ступеньки, дверь закрыта, два больших окна, висит расписание приемной комиссии и стоим мы с папой. Не поверите, но как-то... Только я там появляюсь сейчас, я стою на том же самом месте. Ну, какая-то дань уважения прошлым годам, хочется как будто бы обратно вернуться. Вернуться в тот момент, в то жизненное ощущение, когда трепетало сердце, когда человек был готов на какие-то поступки, и осознанно или неосознанно, но он их делал. Хочется возвращаться и, может быть, даже делать выводы, прав ты был или не прав. Но тогда я считал, что во всем всегда прав. Водолею, чего говорить? Мы такие ненормальные на всю голову, если не сказать круче, но хорошие, талантливые, во всяком случае. И вот в 7 утра мы стоим, папа и мальчик. Худенький, стройненький, такие белокурый, архангельский Ломоносов. К нам приближается три человека. В будущем это мои педагоги. Олег Ахматовский, Евгений Чернов. До сих пор, кстати, работает в училище и преподает студентам. И великий Борис Александрович Бреев. Отец понимает, что это педагоги. Окликает их. Говорит, мол, так и так приехали поступать. Как нам сдать документы? В ответ я слышу А вы заявку подавали на поступление? Вам ответили? Он говорит, нет. Зачем же вы приехали? Вы должны были получить вызов. Может, ваши данные не подходят? Там же все написано в бумажках в приемной комиссии. Папа поворачивается ко мне и говорит, ну тогда, сын, возвращаемся. А я отвечаю, пап, я думаю, не поеду, я же сказал тебе, я артистом должен стать. И, видимо, то, что я сказал, очень понравилось педагогам. Потом что произошло? Какое-то чудо. Они согласились меня посмотреть. Тут я и понял, что это самый главный момент. Именно сейчас я должен доказать, что имею право на поступление. Все-таки эти три дяденька, видимо, что-то соображают в этой жизни. И я смело пошел. А папа? Папа сделал удивительное. Когда педагоги скрылись в дверях училища, он посмотрел на меня и сказал. «Ты же хотел быть артистом?» да?" «Ты же мне обещал?» «Да». «Ну, тогда я поехал домой». «Не понял, папа». «Как так?» «Ну, ты же обещал. Вот иди и поступай, доказывай». Папа поцеловал меня и ушел. Это было сильно. Очень сильно с его стороны. Я посмотрел ему вслед, повернулся и зашел в училище. И уже всегда остался там. Как в том стихотворении Леонида Куксона. Помнится, было рискованно выдать свой план. Еду учиться на клоуна. Где чемодан? Рты поразинули родичи? Ужас, какой ты краснощекий уродище с рыжей башкой. Поздно. Уж был на арене я. Цирк для меня с первого понял. Мгновение в цирке родня. Следом за мной в парадное глупо спеши. Бросьте, мои буфонадные, хватит смешить цирк. Только цирк, верю, выненчит, ложь доброта. Запах веселый, опилочный, дней чехарда, Песня вагонная, добрая, время надежд. Солнце восходит, огромная, словно манеж. Я открыл двери циркового училища. Был далекий 1979 год. Наступал июль, солнышко светит, тепло полный заряд положительных эмоций, настроение, как у Шикшина. Помните, «Ширий шаг маэстро»? Кстати, с этим произведением я и поступал. Вхожу в аудиторию, большой хореографический зал, где сегодня занимается мой коллектив. Ну, по плату, в тихушку, бесплатно, честно вам скажу. Но не потому, что я был в этом училище педагогом и режиссером многих номеров, у студентов, которые выпускались. Просто здесь царят очень теплые отношения. Сегодня в этой аудитории есть сцена – А тогда это был просто большой класс. Впереди неизвестность. За столом сидят три человека, которые, видимо, что-то во мне разглядели еще до того, как я открыл рот. Я чувствовал их интерес ко мне и огромное уважение. Именно уважение. Именно уважение я и запомнил. Педагоги на той педагоги, чтобы с полузгляда, жестом, мимикой дать понять человеку, что его уважают. Уважение вообще самое важное в жизни, что может быть, наверное. Ну, показывайте, Александр, на что вы способны. О, я был готов. Я был во всеоружии. Я же Песков или кто? На глава этой до беспредела. И Саша выдал. Саша танцевал под Бонием «Полет на Венеру». У меня маленький магнитофончик такой был, там, кассетка. Потом это еще раз повторилось в моей судьбе, маленький магнитофончик и кассетка, когда в 1988 году я становился, ну, якобы большим артистом. Об этом я расскажу чуть позже. А тогда в 79 я жонглировал тремя маленькими теннисными мячиками который мне купил папа в нашем магазине. Помните, я рассказывал, как учился жонглировать и показывать пантомиму по книгам? В библиотеке при нашем Доме культуры были такие книги Ильи Григорьевича Рудберга, которые я проштудировал от и до из брошюры в серии «Помощь самодеятельности». Кстати, в них печатались Леон Незмаилов, Аркадий Арканов, Михаил Задорнов. Тогда еще мало кому известные. Я учил наизусть тексты Измайлова. Кстати, потом это мне очень и очень пригодилось. Но к этому эпизоду мы еще вернемся. То ли еще будет. Читайте дальше. Итак, мальчик выступил. Свой тогдашний репертуар я помню до сих пор. Леонид Куксон. Купола. Ой, клоун. Эдуард Межлайзис. Пепел. Василий Макарыч. Шукшин. Шире шаг маэстро. Пушкин. Я памятник себе воздвиг. Вордовский, Василий Тёркин, Семён Гудзенко, мое поколение. Сегодня эти произведения, ну, читают мои студенты. И я сам на мастер-классах, конечно. Я делаю это уже по-другому, поскольку вырос, стал артистом, профессионалом. Как я читал тогда, не знаю. Не помню. Но я считал, что гениальным. Потому что, наверное, очень искренним, Потому что военная тема всегда присутствовала в нашем доме и была для меня очень важной. Когда я закончил, Поднялся Борис Александрович Бреев. Молодой человек, Александр, как вас, Валерианыч, да? Ага, чуть ли не впервые меня так величали, все больше Санькой. Мы вас берем, я заведующий кафедрой, лично вас беру, но с одним условием. Прямо сейчас вы пойдете в армию дети служите, считайте, что вы уже поступили в цирковое училище, а потом вернетесь и начнете спокойно учиться, чтобы не тратить на это время, не разрывать учебный процесс. Вы станете крепким, еще более красивым, поджаром. А то сейчас, ну что это, сперматозоид какой-то? На что я с присутствующим мне тогда наглостью ответил. Ах, вам сперматозоиды не нужны? Но я все равно никуда не уйду. Я четко осознавал, обратного пути нет. Однажды я уже обжегся с Ярославским театральным. Потом понимал, я должен поступать. Ну, милостивый государь, в ответ на мою дерзость, сказал Бреев, коль вы так настроены, в армию не хотите, поступайте, ради Бога. И мои слова, которые вы только что услышали, Никогда уже не будут действовать. «Хорошо, я иду в — сказал этот маленький приемной комиссии Саша Песков. Все заулыбались, видимо, поверили в мою настойчивость, а я просто не мог отступить. Ведь папа, которому я в пять лет пообещал, что буду артистом уже час, как уехал в Коряжму, и вернуться домой со словами «Я не поступил», я не мог себе позволить. Итак. Продолжил Борис Александрович. Завтра первый тур. Готовьте стихи, басни, прозу. Напоминаю, я буду молчать. Вот когда комиссия из народных заслуженных, а их человек 25-30 будет, скажет свое мнение, я последний открою свой рот. Хорошо, молчите. Я все равно поступлю. Нагло ответил я ему. Все опять рассмеялись и меня отпустили. Поселили меня в общаге на улице Марина Росковой, дом 13. Она стоит там и сейчас. Теперь вхожу туда со слезами ностальгии на глазах. Безумно приятно ходить по коридорам, конечно. Сегодня там все по-другому, хотя кухонные плиты, на которых мы готовили, стоят на своем месте. И вот первый тур. Конкурс. 252 человека на место. Набирают всего 35. А нас абитуриентов тысячи. Но я-то знаю, что я уже поступил. Я так решил, вот такой обнаглевший Песков сам перед собой. Коль меня оставили на первой турбе специального вызова и еще этот разговор про армию, значит, точно что-то во мне заметили. Я совершенно спокойно, в отличие от многих других, пошел на первое испытание. Комиссия была глубоко уважаемая. Народные, заслуженные артисты. Я вошел. Особенно почему-то запомнилось всем, как я танцевал полет на Венеру. Бегал как, ну, как подорванный, по всему залу, что-то кричал, махал руками. Импровизация полная, никаких поставленных танцев, какой-то костюмчик из прошлого, самодеятельность. Но читал я отменно, спокойно. А потом, когда ждали результатов, что-то меня переклинило. Перед училищем толпа, машины не могли проехать, люди стояли прямо на дороге. Смотрю, вокруг меня все такие стильные, высокие, видные, с родителями. Многие москвичи, и я среди всех, какой-то букашка, песочек мелкий. Начали объявлять результаты. Ажиотаж жуткий. Слезы, сопли у тех, чьи фамилии назвали, чьи не назвали, мои не слышно. И тут, признаюсь, я немножко сдрефил. Как-то меня нет среди тех, кто прошел. Вывешивают списки. Я молча стою в этой толпе рыдающих, смеющихся, ликующих детей и родителей. Один-одинешенек. Как-то, думаю, не по мне все это действие. В списках на второй тур меня нет. Подхожу к женщине, которая объявляет. Говорю, простите, ради бога, а где же я? Фамилия? сказала она строгим тоном, и тогда я понял, что мне конец. Но оказалось рано. Как Песков, женщина раздраженная и даже грубо принялась меня вговаривать. Мол, зачем я к ней пристаю с глупыми вопросами? Она называет только тех, кто прошел на второй тур. А меня взяли сразу на третий. Тут я окончательно обалдел от своей гениальности. И гордо вышел из училища сразу на третий тур. Это значит, на тебя точно обратили внимание. И тебя точно берут. Так решил Саша Песков. Но это Саша Песков решил, а не приемная комиссия. Нас же больше двухсот человек на место. Не забывайте. Но я уже радостно пошел гулять по Москве. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось». И отзывается уже с 79 -го года. Москва. Мечта? Да. Мечта, наверное, с же пяти лет. Возвращаясь из Сочи, та самая достопамятная поездка, когда я в первый раз побывал в цирке, увидел Бугримову и закатил истерику. В Коряжму через Москву. Мы зашли в высотку на баррикадной. Там был большой гастроном. Тогда было трудно с продуктами, И, само собой, их везли из Москвы. Я, пятилетний, вышел из гастронома с палкой колбасы, посмотрел на этот дом и сказал маме с папой, «Я буду здесь жить». Родители тогда посмеялись. А потом я и вправду спустя много лет купил квартиру в этой высотке и прожил в ней двадцать лет. И ко мне в гости приезжала мама. Папа, к сожалению, уже не успел. Так вот, второй тур я не проходил, но не мог отказать себе в удовольствии посмотреть, как другие нервничают. В день второго тура я пришел в училище, слонялся между ликующими и, опять же, плачущими людьми с гордым видом, понимая, что я уже поступил, как я сам себе тогда придумал. На третьем туре мы показывали этюды. Надо было изображать разных животных. Сейчас я такие же задания даю нынешним абитуриентам. И в этом есть определенная прелесть. Я вспоминаю, вижу в них себя и очень переживаю за них. Наверное, когда-то за меня также переживал Евгений Чернов, который сегодня обнимает меня при встрече и называет маэстро. И Олег Ахматовский, и Борис Александрович Бреев. Ну, вернемся к третьему туру. Гусь, утка, обезьяна, слон, тигр. Что мог? Что и показал? <смех> Почему-то всех хохотали. Видимо, ну, раз смеялись, значит, было хорошо. Потом опять танцы, жонглирование, басня, решак маэстра, Шукшина, купола-купола вдоль манежа ряды кольцевые, не в крестах купола, не церковные, а цирковые. Куксо. Как-то так. Кстати, потом мне посчастливилось встретиться с Леонидом незадолго до его ухода из жизни. Он слышал, как я читаю его стихи, и хотел передать мне права на свои произведения, чтобы я пропагандировал его творчество, но, к сожалению, не сложилось. Моя вина. Как обычно, все некогда, некогда, а потом было уже поздно. И мне очень жаль. После третьего тура нас всех выставили на балкончике, над квадратным репетиционным манежем. Выходит один член комиссии, второй. Их там человек 35, как я говорил, было. Педагоги, училище, приглашенные звезды, артисты Анатолий Елизаров, Александр Жеромский, Александр Александрович Нютенков, Илья Григорьевич Рудберг. Помните брошюрку, которую я в коряжме читал? Мог ли я подумать, что их автор будет моим педагогом целых 4 года? И вот выходит совершенно очаровательный, кругленький, небольшого росточка человек – Я тогда не знал, кто он. А был это Анатолий Швачкин, в прошлом солист Большого театра. Теперь педагог, который преподавал в церковом училище эксцентрику танца. Проходя мимо меня, он мне подмигнул. И тогда я понял, что точно поступил. Я был окрылен. Я летал, потому что выполнил обещание, данное родителям. Но не стоит забывать что впереди были еще экзамены по общеобразовательным предметам. А там, извините, кто на что учился. Я знал литературу, по истории у меня была четверка. Слава богу, химии и физики не надо было сдавать. После третьего тура в списках осталось примерно 50 человек. Но принять-то надо <связь> было всего 35. На экзамене по истории мне достался билет, который я только что сдавал в школе. На нем меня засыпал наш вредный директор Рябов. И с того момента я этот материал запомнил навсегда. Так что я блистательно рассказал про 325-летие воссоединения Украины с Россией. А вот второй вопрос у меня был про то, какой бывает общественный строй. Про первобытно-общинный и рабовладельческий я рассказал. Дохожу до следующего и понимаю, что попал. Вылетело из головы начисто. Передо мной очаровательный педагог. Она меня обожала уже потом. Не помню, к сожалению, ее фамилия. Она мне и говорит, ну как же, вы же знаете, ну на букву «Ф». Я отвечаю, да? Как интересно. Какой же там строй-то был на «Ф». Ну, Фея, вы же знаете. меня просто переклинило. Не, не знаю, говорю. Она не сдается. Фео. И дальше буква какая? Я опять не знаю. Она «Д». Вы же сказали «Д», но даже эта подсказка мне не помогла. Тогда она говорит «Правильно же вы сказали, феодальный». И я понял, что меня просто тащат за уши. Что есть приказ сверху. Пескова надо во что бы то ни стало принять в училище. И какая же там армия? Конечно же, учиться, чем быстрее, тем лучше. Всех нас, поступающих, собрали вместе и отправили в яму. Мы сначала не поняли, что за яма. Но оказалось все очень просто. Рядом с училищем, где сейчас стоит здание, ВГТРК, был котлован. Когда-то по проекту было предусмотрено, что рядом с манежами появится общежитие и учебный корпус. Чего, к сожалению, не случилось. Уж не знаю, по какой причине, но тогда планы еще казались выполнимыми. И мы, ну такие новоиспеченные студенты, должны были помочь в строительстве, а точнее в ритье котлована. Нам выдали лопаты, ведра, мы таскали землю и песок. Так и сдружились все, почти под землей, как у Горького на дне. Именно там я познакомился с теми, с кем дружу до сих пор. Валерии Рижской, Сереже Минаевым, Аркашей Насыровым, Мартой Французовой, Виктором Новиковым, Колькой Зыкиным. Он после первого семестра ушел, потому что был двоечником учиться, ну, не особенно хотел, может, по блату поступил, не знаю. Во всяком случае, и Колька до сих пор в моей памяти. Если он читает эту книгу, очень надеюсь, что ты жив и здоров, Коля Зыкин. Пришло время сообщить родителям о моем поступлении. Телефонный звонок – не вариант. Мобильников тогда не было. Чтобы позвонить, надо было бежать на центральный телеграф, ждать там час-полтора-два, когда тебя соединят с городом Коряжма. И я решил сделать по-другому, не будь я песковым. Я взял билет домой и дал телеграмму, что возвращаюсь с такого-то числа таким-то поездом. Подъезжаю в коряжме с трепетом, с необыкновенным чувством гордости перед отцом. Я сдержал обещание, поступил. Но надо же создать интригу. Я без этого не могу. Я же холюга, водолей. Приезжаю с кислой мордой, чуть ли не со слезами на глазах, с цветами для мамы. Какой в какой-то соломенной шляпе, помню. Меня встречает отец и везет домой. Спрашивает, ну как? Я молчу, как партизан. Ну, ты скажи что-нибудь. Молчу. Приезжаем домой. Я выдержал паузу по Станиславскому. И только тогда признался, что поступил. Ой, до слез. Меня, конечно, обняли, расцеловали. По-моему, с этой минуты стали мной еще больше гордиться. Конечно, на начало первого моей жизни учебного года в цирковом училище мама поехала со мной. Софья Анатольевна. Мама Александра Пескова, 27 августа к 10 часам утра надо было явиться в училище. Приехали, подходим к педагогам, они с Сашей здороваются, обнимаются как родные. Я смотрю и думаю, какие хорошие учителя, как любезно встречают. Потом пошли в общежитие, там было собрание. Оказалось, я единственная мама, которая приехала провожать своего сына на учебу. По этому поводу меня посадили в президиум. А студенты в зале на стульчиках. Директор училища меня поприветствовал, похвалил, что приехала. А то как это так? Ребята отучились четыре года, а родители даже не знают, где они живут, как учатся. Первого сентября всех собрали на торжественный митинг посвящение в студенты. На манеже накрыли большой стол. На одном его конце лежала куча гладиолусов. Зачитали приказ о выпускниках, а потом о зачисленных студентах. В тот момент, когда директор сказал, как много было абитуриентов, 252 человека на место. Я заплакала. Эту цифру не забуду никогда. Рядом со мной сидел мужчина, видимо работник училища, спросил, кто у меня. Я сказала, сын. Когда приказ зачитали, ребятам начали вручать студенческие билеты и дарили гладиолусы. Когда вручали Саше, я показала этому мужчине. Вот он. А у самой слезы текут, не знаю почему. Я тогда подумала, значит, мой сын для чего-то годен, раз такой конкурс прошел. А мужчина мне отвечает, да, хороший у вас сын. Одна походочка чего стоит. Сроду мне не забыть этого. Вот так я поступил в цирковое училище. Тогда я еще не признался Рудбергу, что я учился по его книгам. Тогда я еще не сказал Жеромскому Саше, что я его видел по телевизору. Я не имел. Никакого права сказать Елизарову, что у меня есть открытка, которая до сих пор хранится у меня в архиве с надписью «Великому мимо Анатолий». Сейчас у меня даже есть совместное фото с ним с очередного выпуска училища, но я до сих пор почему-то не сказал ему об открытке. Надо успеть взять автограф. Мы же все равно рано или поздно уходим. Надо успевать, ребята!